Капитан склонился над моим заявлением «Милиционер, тот, что пришел со мной, теперь стоял в бодрой позе, готовый внести нужные дополнения». «Ты не волнуйся, я мигом!» шепнул парень девушке и быстро вышел. Девушка ничего не ответила. Из открытых окон доносилось равномерное, приближающееся шарканье метлы и неистовое пение птиц. Губы капитана слегка шевелились. «Паспорт есть!» — спросил он, подняв голову. — А не трофейный, — ответил я. — Мне дядя подарил. — Причем дядя? — проговорил капитан. — Ваш паспорт покажите. — А, а — сказал я и подал ему паспорт. — Спал на берегу моря, — вставил то что привел меня. Когда мы его разбудили, сказал, что украли часы. — Интересно получается, — сказал капитан, с любопытством оглядывая меня. — Вы пишете, что ждали машину, а разбудили вас на берегу. «Вы что, с моря ее ждали?» Оба милиционера сдержанно рассмеялись. «Машина приходит в одиннадцать вечера, а мы его разбудили в шесть утра», заметил тот, что привел меня, как бы раскрывая новые грани проницательного капитана. «Может быть, вы ждали ее обратным рейсом?» высказал капитан неожиданную догадку. Чувствовал, что он страдает, стараясь извлечь из меня смысл. «Да». «Обратным рейсом из Зугдиди!» «Неизвестно, зачем, — сказал я. Может быть, для того, чтобы успокоить капитана. Но тогда другое дело, — сказал капитан, протягивая мне паспорт, спросил. «А где вы работаете?» «В газете «Красные субтропики», — сказал я и протянул руку за паспортом. «Тогда почему не взяли номер в гостинице?» Снова удивился капитан и опять раскрыл мой паспорт. «Нехорошо получается, — сказал капитан и за цокол. Что я теперь скажу о Автандилу Автандиловичу? Господи, — подумал я, — здесь все друг друга знают. А зачем вам ему что-то говорить, спросил я. Этого еще не хватало, чтобы редактор узнал о моей потери Начнутся расспросы, подозрения, да и вообще неудачников не любят. Нехорошо получается, задумчиво проговорил капитан. Приехали к нам в город, потеряли часы. Что подумает Автандил Автандилович? — Вы знаете, — сказал я, — мне кажется, я их оставил в Ореховом ключе. — Ореховый ключ? — стрепенулся капитан. — Да. Я там был в командировке по вопросу о козлатурах. — Знаю, интересное начинание, — заметил капитан, внимательно слушая меня. — Мне кажется, я там оставил часы. — Так мы сейчас позвоним туда, — обрадовался капитан и схватил трубку. — Не надо! — закричал я и шагнул к нему. А — -а -а -а -а -а -а -а капитан хлопнул в ладоши, и лицо его озарилось лукавой догадкой. — Теперь все понимаю. Вам устроили хлеб-соль. — Да-да, хлеб-соль, — подтвердил я. — Между прочим, туда проехал Вахтан бачу вставил тот, что пришел со мной. — Вам устроили хлеб-соль, — продолжал свою лукавую догадку капитан. — И вы подарили кому-то часы, а вам подарили портсигар. Закончил он радостно и победно оглядел меня. Какой портсигар! Не сразу уловил я ход его мысли. «Серебряные!» — добродушно пояснил капитан. «Нет, я так подарил», — сказал я. «Так не бывает!» — добродушно опроверг капитан. «Значит, вам что-то обещали подарить». «Почему стоите? Садитесь!» — добавил он и вынул из кармана пачку Казбека. «Курите?» «Да», — сказал я и взял папиросу. Капитан дал мне прикурить и закурил сам. Милиционер, тот, что был за барьером, вышел во внутреннюю дверь, как только капитан закурил. Тот, что привел меня, стоял, незаметно прислонившись к подоконнику. «Я в прошлом году был в Сванетии», — сказал капитан, пуская в потолок струю дыма. Местный начальник отделения устроил хлеб-соль. Еле пили, потом дарят мне олени. «Ну зачем мне этот олень? Не взять смертельно и обидеться». Я принял подарок и, в свою очередь, обещал местному отделению два ящика патронов. Как только приехал, отослал. «А оленя взяли?» — спросил я. «Конечно», — сказал он. «Неделю жил дома. А потом сын отвел его в школу. Мы, — говорит, — из этого козлатура сделаем из этого оленя. Пожалуйста, — говорю, — делайте. Все равно в городских условиях оленя держать негде». Капитан крепко затянулся. На его круглом лице было написано спокойствие и благодушие. Я был рад, что он забыл про часы. Все-таки было неприятно, если бы об этом узнал мой редактор. «Знаете, у них всегда отличный стол», — продолжал вспоминать капитан. «Но все портит араки», — он посмотрел на меня и сморщился. «Неприятный напиток, хотя...» — примирительно добавил он, — «дело в привычке». «Конечно», — сказал я но в Ореховом ключе Изабелла... м, -м, -м Изабелла, как орлиная кровь. — У вас тоже неплохая, — подумал я. Капитан тихо рассмеялся и вдруг спросил. — У этого спящего агронома... — ну вы его видели, спящего агронома? — видел, — сказал я. — А чего это он спит? Чудак человек, — снова рассмеялся капитан. У него болезнь такая. Несмотря на то, что спит... Первый специалист по чаю. В районе такого нет. — Да, плантация у них чудесная, — сказал я. И вспомнил девушку Гоголу над зелеными курчавыми кустами. В прошлом году у них в колхозе ЧП произошло. Кто-то несгораемый шкаф украл. — Несгораемый шкаф? — Да, несгораемый шкаф, — сказал капитан. — Я сам выезжал. Украсть украли, но открыть не смогли спящая граммном помог нам найти очень умный человек но между прочим изабелла коварное вино продолжал капитан не давая далеко уходить от главной темы пьешь как лимонад только потом дает себя знать он посмотрел на меня потом на девушку и сказал ей идите девушка только больше так поздно не гуляйте я подожду его сказала она и сурово отвернулась к выходу «Во дворе подождите, там птички поют», — и строго добавил. «Избегайте случайных знакомств, а теперь идите». Девушка молча вышла. Капитан кивнул в ее сторону и сказал. «Обижаются за профилактику, а потом сами прибегают, жалуются, изнасиловали, ограбили. Кто не знает, где прописан, никакого представления не имеет. Да? Как с ним оказалось? Молчит». Капитан посмотрел на меня обиженными глазами. Молодо-зелено, — сказал я, — в том-то и дело, — согласился капитан. Птицы во дворе милиции заливались во все голоса. Метла дворника теперь шаркала у самых ворот. Костя, — обратился капитан к милиционеру, — полей тротуары двор, пока не жарко. Хорошо, товарищ капитан, — сказал милиционер. Завтра пойдешь в цирк, — остановил он его в дверях. Хорошо, товарищ капитан, — радостно повторил милиционер и вышел. «Что за цирк?» — спросил я. И тут же подумал, что задаю бестактный вопрос. «Если это какой-то условный знак?» «Ну, цирк приехал», — просто сказал капитан. «Отличников службы для поощрения посылаем дежурить в цирк». А -а -а -а, понял я. «Исполнительный и толковый работник», — капитан кивнул на дверь и прибавил. «Двадцать три года. Уже дом строит «Пожалуй, я тоже пойду», — сказал я. «Куда спешите?» Остановил меня капитан и посмотрел на часы. До машины еще ровно час и сорок минуты. Я снова сел. Но лучшее закуска для Изабеллы, знаете, какая он посмотрел на меня с добродушным коварством. «Шашлык», — сказал я. «Извините, дорогой товарищ». С удовольствием возразил капитан и даже вышел из-за барьера, словно почувствовав во мне дилетанта, с которым надо работать и работать. Изабелла любит вареное мясо с аджикой. «Особенно со спины, филейная часть называется», — пояснил он, притронувшись к затылку. ну ляжка тоже неплохо, — добавил он, немного помедлив, — как человек, который прежде всего озабочен справедливостью или во всяком случае не собирается проявлять узость взгляды «Мясо с аджикой вызывает жажду», — сказал капитан и остановился передо мной. Ты уже не хочешь пить, но организм сам требует. Капитан радостно развел руками, в том смысле, что ничего не поделаешь, раз организм сам требует. И он снова зашагал по комнате. Но белое вино мясо не любит. Неожиданно предостерег он меня и, остановившись, тревожно посмотрел на меня. — А что любит белое вино? — спросил я озабоченно Белое вино любит рыбу, — сказал он просто. — Ставрида. Капитан загнул палец. Барабулька, кефаль или горная рыба форель. И Фейев присвистнул он от удовольствия, а к рыбе, кроме ычевой подливки и зелени ничего не надо. И как бы оглядев с гримасой отвращения остальные закуски энергичным движением руки отбросил их в сторону. Так мы поговорили с дежурным капитаном некоторое время, И, наконец, убедившись, что он достаточно далеко ушел от моих часов, я попрощался с ним и вышел. Но тут он снова окликнул меня. «Заявление возьмите», — сказал он и подал мне его. «Не беспокойтесь», — добавил он, заметив, — видимо, что возвращаться к этой теме мне неприятно. Добровольный подарок проходит как местный национальный обычай. После этой небольшой юридической консультации я окончательно попрощался с ним и вышел. Мокрый дворик милиции сверкал на еще не жарком утреннем солнце. Милиционер деловито поливал из шланга молодую яблоню. Когда струя попадала в листья, раздавался глухой шелест, и по листве пробегал мощный благодарный трепет, и радужная пыль отлетала от мокрой упруго вздрагивающей листвы. Девушка сидела под шелковицей и, глядя на ворота милиции, ждала своего возлюбленного. На улице я изорвал своё заявление и бросил его в урну. Я едва успел на свой автобус. Всю дорогу я обдумывал свою будущую статью о козлатуре и «Орехового ключа». Мне казалось, что горечь потери часов внесёт в мою статью тайный лиризм, и это в какой-то мере меня утешало. Дома я решил сказать, что часы у меня украли в гостинице. Дядя, который, как я думал, давно забыл о подаренных часах, воспринял эту новость болезненно. Кстати говоря, он широко известен в нашем городе как один из лучших таксистов. Дня через два после моего приезда он приходил прямо к нам с клиентами и стал расспрашивать, что и как. «Ну, мне дали номер с одним человеком. Утром встаю ни человека, ни часов», — сказал я горестно. «А как он выглядел?» — спросил дядя, загораясь мстительным азартом. Когда я вошел, он спал, — сказал я. Дуралей, — сказал дядя, — во-первых, не спал, а притворялся, что спит. Ну а дальше? Утром стою, ни человека, ни часов. Заладил, — перебил он меня нетерпеливо. Неужели не приметил, какой он был с виду? Но он был укрыт одеялом, — сказал я твердо. Я боялся говорить ему что-нибудь определенное. Я боялся, что при его решительном характере Он начнет мне привозить всех заподозренных клиентов, да еще прямо в редакцию. «В такую жару укрылся с головой!» — воскликнул дядя. «Умного человека уже одно это должно было насторожить. А часы где были?» «Часы лежали под подушкой», — сказал я твердо. «Зачем?» — сморщился он. «Не надо было снимать. Они же не бьющиеся». «А я и не снимал», — чуть было не сказал я, но вовремя спохватился. А что сказала администрация, не унимался дяде? Они ответили, что надо было отдать им на хранение, ответил я, вспомнив инструкцию общественной бани. Я думаю, он бы меня запутал своими вопросами, если бы пассажиры не подняли шум под нашими окнами. Они сначала гудели в клаксон, а потом стали стучать в окно. С попутным рейсом заеду и устроим им веселую жизнь, пообещал он на ходу, выскакивая на улицу. Он был так огорчен потерей, что я сначала подумал, не собирался ли он их у меня по истечении какого-то срока отнять. Но потом я догадался, что потеря подарка вообще воспринимается подарившими как проявление неблагодарности. Когда нам что-нибудь дарят, у нас делают вклад, как в сберкассу, чтобы получать маленькие, как в сберкассе, но вечный процент благодарности. А тут... Себе сразу две неприятности, и вклад потери на благодарность иссякла. К счастью, попутного рейса в ближайшее время не оказалось, и дядя постепенно успокоился.